Карп Иванович скользнул взглядом по Валерии. К ней он еще не привык, его сдерживали ее скромные, нездешних фасонов наряды. То, что она была приезжей, жила тут одна, без родителей, чужая для всех. Вот так же скоро и его Динка уедет из дома, встанет жить среди незнакомых людей, некому будет не приласкать не пожалеть ее. И он поспешил уставиться на Екатерину Кондратьевну, которая сидела посреди бухгалтерии за большим столом, лицом к двери, так, чтобы могла сразу видеть каждого, кто входил к ним. И стоило двери скрипнуть, как она поднимала голову. Если показывался кто-нибудь из своих или обычных посетителей, безразлично опять утыкалась в бумаги. Если же входил кто из начальства, тут же давала знать девочкам, Ане и Валерии, а сама первая расплывалась в такой улыбке, что просто было неудобно. За это он, Карп Иванович, тайно не любил ее. Сразу вспоминал, как плохо она жила с мужем, всю подоплеку их семейного разлада, знать не даром Гордей гонял ее, пускался в загул. Было от чего. Здравствуйте, женщины! Никому не отдавая предпочтения, поздоровался Карп Иванович, мол, он ко всем с одинаковым расположением. Как бы к труженицам самого нужного всем фронта, начислять зарплату, хотя, конечно, он знал, что их дело не ограничивалось только этим, и, честно признаться, сочувствовал им, изо дня в день, всю жизнь копавшимся в цифрах. Когда бы не вошел к ним... Занятым одним и тем же, подбивавшим дебет с кредитом, то, что лично для него оставалось непостижимой тайной, запутанным и сложным делом, к которому вот он не был способен и вряд ли когда-нибудь смог бы одолеть эту науку. Невольно сравнивал со своей работой, лишний раз убеждая, что лучше и проще ее ничего на свете нет. Кассирша Аня на его приветствие даже глазом не повела. Валерия только поглядела издали. Зато Екатерина Кондратьевна отозвалась с открытым радушием, точно обрадованная уже одним тем, что дверь открыл не кто-нибудь из начальства, а Карп Иванович. — Вы уже уходите? — спросила она, глянув на торчавший сумки дубовый веник на сверток под мышкой. — Я сегодня без обеда. — Ага, ну тогда да. Карп Иванович шагнул к ней, сходу протягивая те три рубля, что утаил от Ефима. — А вот членские взносы надо заплатить. Наталья на баню дала. — Еще хватит и на баню. Карп Иванович оглянулся на Валерию, как будто ему было важнее всего, чтобы у нее не сложилось о нем дурного мнения. — Пусть будет свидетельницей. Он не какой-то там забулдыга. Не пропьет. По привычке глянул на ее сапоги, аккуратно приставленные к батарее. Правильно. Пока будет сидеть, просушится. На работе можно и в туфельках. Пол холодный. Видать, там у нее в большом городе так заведено сменную обувь на работу брать, переобуваться. А тут у местных нет. В какой по улице ходят, в той и по конторам сидят. Но вот валерия уже другого воспитания. У этой сапоги долго без ремонта проживут. Хорошая девушка, бережливая. Знаете, и родители ее такие. — Возьмите сдачу, — сказала Екатерина Кондратьевна. Карпованыч сыпал мелочь в кошелек, глядя под стол, где видны были ее ноги в черных сапогах, которым он недавно дал текущий ремонт. Насадил на каблуки новые набойки, прибил на носки и косячки, отчего Екатерина Кондратьевна теперь звонко цокала, когда шла по тротуару, уложенному цементной плиткой. — Ну, бывайте здоровы, женщины, — проговорил Карп Иванович, направляясь к двери до понедельника. — Карп Иванович! — бойким голосом окликнула кассирша Аня, когда он поравнялся с ее столом. «Вы очень заняты?» «Сегодня?» «Нет». Она спрятала губную помаду в стол и, глянув в зеркальце, вставленное в пудреницу, поправила свалившуюся с олба завитую челку. «Когда будет время? Мне не к спеху». Он уже знал. Раз она говорила «не к спеху», значит, собиралась принести ему обувь по знакомству а значит, с гарантией, что починят ей на совесть. Притом денег за ремонт со своих сослуживцев он, Карп Иванович, никогда не брал и не возьмет ни под каким соусом. Его правило было всем известно, и ей в том числе. — Что тебе? — спросил он. — Сапоги? Туфли? — Да. — Что да? Туфли или сапоги? — туфли. Ну, приносив понедельник. Выйдя из бухгалтерии и дойдя до двери сапожной мастерской, Карп Иванович потрогал за ручку. Не открывается. Стало быть, Ефима теперь не жди. Все, отработал. Он вышел на тротуар. Прежде чем перейти улицу к ресторану-столовой, глянул налево, направо, нет ли машины. Главное — легковой. Грузовая тарахтит, то издалека услышишь, а легковая бесшумно проскользнет. Чего доброго еще под колеса угодишь. С его ногой дорогу не перебежишь. Хотя, какое тут движение! Но машин за последние годы заметно прибавилось. Одних легковых уже около десятка наберется. Первым купил Жигалов. «Ладу», потом с мебельной фабрики двое, «Лазутин», «Жигули» и «Сальников» «Запорожца». Еще эти, «Лисичкины» купили, вернувшись с севера с больших заработков, тоже «Жигули». «Лесничий сыну, говорят, собирается приобрести». «Да, многие уже обзавелись техникой. Значит, есть у людей деньги». Содержится на сберкнижках. Ну, не у всех, конечно, такие суммы, а то бы все на машинах ездили. А мало таких, кто годами на машину собирает, всю жизнь копит, потом машину купит, а сам в рваных штанах ходит. Как вон, Жорж Пищалин. Нет, лучше пешком ходить чем так ездить. Карп Иванович пропустил грузовую машину из гор газа, обдавшую его вонючим дымом. Одна машина прошла, она всю улицу насмердила. Такой из герки танцорова шофер то масло в бензин перебавит, то выхлопную трубу оборвет. Ездит по городу, коптит, портит чистый воздух а то и стрельнет, как из пушки, что люди от страха шарахаются, думают, взрыв. Непутелый, а еще школу механизации закончил, на целину ездил. И года там не пробыл, прикатил назад, устроился вот в горгаз развозить баллоны. Перейдя улицу, Карп Иванович решил, что достиг безопасной полосы и, потеряв бдительность, натолкнулся на велосипедиста. «Эй, ты, провинция, куда прешь? Не видишь, что ли, ослеп?» Не слезая с велосипеда, впершись ногами в землю, на него с насмешливым прищуром глядел Гордей. «А ты чего по тротуару ездишь?» Нагибаясь за вывалившимися из-под мышки Фаиниными туфлями, нисколько не осерчав, «Хорошо, что хоть так обошлось», — проговорил Карп Иванович. «Тут тебе что, дорога?» «Вот где надо кататься», — он оказал пальцем на обочину, затянутую песком поверх асфальта. «А тут люди ходят». «Ты меня еще учить будешь, где мне ездить?» «Глядеть надо, а не ворон ловить. Вот поломаю тебе второй костыль», — незлобно ответил Гордей, имея в виду его здоровую ногу. — Ты что, пьян? А ты мне наливал? И в самом деле Гордей был не пьян, вызывающий трезв, без опухлости, со свежими, прихваченными морозным румянцем щеками точно вернулся с курорта. Он ведь и дня трезвым не мог прожить. Сам еле на ногах стоит, а велосипеда из рук не выпускает. Катит. Куда велосипед, туда и он. Петляет по тротуару. Еще вопрос, кто кого держит. Он велосипед или велосипед его? Без велосипеда уж давно бы в канаве лежал. При приближении Гордея старухи на лавочках замолкали, а то и прятались в калитках, пока он не протащится мимо. Только попадись ему на глаза. Как пристанет... Наслушаешься от него всего. Но вот сегодня Гордей на удивление был трезв к концу дня. Не катил велосипед, а ехал на нем. Просто не знаешь, что и думать. Неужто все наладилось? Наконец-то договорились взять мальчика. Уступила Катя? Карп Иванович так прямо и спросил. «Чего ты нынче такой?» — Какой? — Совсем другой. — Не как всегда, а — лукаво намекнул Карп Иванович, — боишься, что в вытрезвитель попадешь? — Куда? — Ну, в вытрезвитель, что Келимов строит. — Напугал! Чихать я на него хотел! — грубо, но без обида ответил Гордей. — Говори! — Наверное, уже открыли? Иди да посмотри, если тебе надо. И Гордей мотнул головой на широкие окна быткомбината. — Катя моя там еще? Не ушла? Карп Иванович, понимающий, подморгнул, мол, с каких пор ты стал своей Кате интересоваться? То тебе не было никакого дела. Сидит она или уже домой ушла, а сегодня вдруг про Катю вспомнил. Что-то тут не так. Постой, постой. А может, у них свой наклюнулся? Тут-то Екатерина Кондратьевна сегодня какая-то не такая. Сидела как именинница. И по поведению девочек, Ани и Валерии, можно было бы догадаться, уж с ними-то она не могла не поделиться радостью. А ему вот и в голову не пришло, Уж привыкли все считать ее порожней. Если так, тогда Гордея можно поздравить, пожать ему руку. Чем не мужчина? Вот доказал же, добился своего. Собрал себе силу. И с этой счастливой догадкой Карпован шагнул к Гордею, широко улыбнулся ему, еще не зная, как поделикатнее начать. Но тут же в него закралось подозрение. А если кто подменил Гордея на супружеском ложе, может, Екатерина Кондратьевна на обман пошла? Грешно даже подумать так, не то что вслух сказать. Если он не ошибся, все равно потом, как не утаивай, скроется. Тут что ни сделай. Завтра по городу все разлетится. — Но только намекни сейчас. Еще неизвестно, как Гордей к этому отнесется. Нет, тут дело темное. Он редко ошибается, у него нюх еще тот. — Иди, глянь. — Карп Иванович хотел добавить на свою Катю, как цветет. А это было бы тонким намеком на толстые обстоятельства. И стало быть, бестактностью, которую он допустить, конечно, не мог. И вежливо посоветовал. Хоть раз покажись жене, у вашей ее. Без тебя знаю, что мне делать. Уже совсем безобидно отмахнулся Гордей, перекатил велосипед через улицу, приставил к стене быт комбината и пошел к входу. Карп Иванович только покрутил головой, ну, история, и направился к выщербленным ступенькам столовой. — А, Карп Иванович, сколько лет, сколько зим! Навстречу ему спускался председатель колхоза Путель на земле которого со стороны деревушки Нехорошевки забрался город постарел постарел пожимая руку заключил он сыт, отдуваясь видать после горячего со стопкой обеда да и ты алексееич не помолодел ответил карп иванович задерживая взгляд на седых с желтым отливом в волосах председателя колхоза ну я-то давно седой годы уже годы, а тебе бы еще рановато рановато ты ведь насколько меня моложе так мне пора — не согласился Карп Иванович, перевел разговор на другое. — Чего-то ты у нас редко бываешь. — Да кручусь вот, работы в колхозе сам знаешь. Председатель колхоза Путель Яча слыл разворотливым, хватким мужиком, руководил хозяйством лет уж двадцать подряд, получая с каждым годом все большие доходы. И Карп Иванович сказал, — Вы уж, наверное, миллионерами стали. — Ну, какими там миллионерами? — прибеднялся председатель. — Без нас куда вам? — улыбнулся Карп Иванович, намекая на шефскую помощь горожан. Когда приходила осень, избытком комбината тоже гоняли на картошку, всех без исключения. Женщины копали, а он, Карп Иванович, перевозил на лошади, выставив с телеги несгибающуюся ногу в кирзовом сапоге. — Да нам без вас было бы еще лучше, — засмеялся председатель. — От вас больше вреда, чем пользы. Одну картофелину выроете, три зароете. — Чего же вы тогда чуть что просите? — Я прошу. Была б бы моя воля, я бы вас и на поле не пустил. — А кто же просит? — Не знаешь, кто. — Оттуда вон позвонят. Председатель махнул рукой в ту сторону, где стоял его газик. — Ясно откуда. Откуда он ехал? Из района. Прикажут тебе, примите столько-то человек. — Что же вы не откажетесь, если мы вам не нужны? А то и ветки вам для коров заготовь. — Ветки! — перебил председатель. — А лук остался некошенным, и ветки ваши посохли. Какая тебе корова их есть будет? — Ну вот, только лес сгадили и наш труд даром пропал. э, -э если бы только это!» — как бы уже привыкший ко всему, — проговорил председатель. «Людей расхолаживаем, портим, вот что страшное!» «Вот-вот», — подхватил Карп Иванович, — «и я о том же!» «Ладно, пошли-ка лучше мы с тобой по сто грамм!» «Я давно перед тобой в долгу!» Что-то он, Карп Иванович, не припомнит. В каком долгу? Ах, да, был такой случай. Год или два тому назад председатель возвращался вот так же из района на газике, забежал к нему в мастерскую, показал на свой сапог с оторванной подошвой. Выручай. К машине шел, зацепился о тротуар. На улице стояла такая слякотная погода, и карп иванович действительно уж забыл как все бросив подбил ему на ходу сапог за спасибо а председатель вот оказывается помнил нашел долг как тогда у Карпа ивановича не хватило совести брать с него деньги так и сейчас он не мог и слышать ни о каком долге ты бы еще стогоднее вспомнил у меня тогда с собой ни копья не было Задним числом оправдывался председатель. Тащил Карпа Ивановича за рукав. «Идем!» «Долг, говорят, платежом красен». «Да ничего ты мне не должен! Мне сейчас и пить-то нельзя!» «В баню я!» Карп Иванович показывал на дубовый веник, торчавший из хозяйственной сумки. «Вот только Фаине туфли отдам!» «И в баньку!» «Что после баньки?» «Другое дело!» — И перед баней ничего не помешает, — настаивал председатель. — Мы понемножку, даю тебе честное слово, сто грамм коньячку тебе не повредит. Все как-то сразу в Карпе Ивановиче притормозилось. Он не ожидал, что председатель угостит его коньяком. Водкой по ресторанным ценам и то считалось тут слишком щедрым проявлением души. Обычно в ходу были горькие настойки или вино, а то и одним пивом обходились. За чужой счет никто ни от чего не отказывался. Что не поднесут, принималось как должное, недовольных не было. А тут коньяк. Сослаться на то, что он, Карп Иванович, не заслужил такого угощения? Но у председателя свой расчет, по высшей ставке, еще и оскорбиться может и помявшись карп иванович ответил коньяк он клопами воняет кто тебе сказал все говорят а ты сам то пробовал ну чтобы так уж совсем не пробовать хотя признаться уж давно коньяка во рту не держал в те еще годы случалось и такое вкус того коньяка ему конечно Помнится смутно, если не совсем забыт. А вот в эти, действительно, чего греха таить. Покупать коньяк не приходилось. Если тогда он казался дорогим, при том, что была дешевая водка, то теперь и подавно был не по деньгам, считался непозволительной роскошью. Отсюда и пошло. Коньяк клопами воняет. «Да, вот таким дураком был», — проговорил Карп Иванович, смущённо улыбаясь. «Когда дешевле стоил, не пил». «Ну, тогда чего ж ты? Вот чудак! Пошли, пошли! Раз я приглашаю, тебе-то что об этом думать?» Пока Карп Иванович соображал, какой бы ещё выдвинуть резон против коньяка, мял под мышкой Фаинины туфли, Выбирал, куда бы пристроить хозяйственную сумку с веником. Председатель успел обогнуть очередь за пивом и показаться перед ним с двумя стограммовыми порциями коньяка. «Держи — Держи! Карп Иванович, колеблясь, поглядел на протянутый стакан с коричневатой жидкостью. — Что? — Так здесь стоя и выпьют, ничем не закусывая. Вот, конфеткой, председатель протянул ему ссохшуюся ириску. Теперь Карп Иванович глядел на конфетку, с тем же удивлением, что и на коньяк. Одну руку он освободил, прижал ногой к буфету, хозяйственную сумку с веником, взял в нее стакан с коньяком. Теперь оставалось освободить другую от Фаининых туфель, взять конфетку. — Погоди! — Я хоть обудки ей отдам. И Карп Иванович крикнул через головы. «Фаина — Фаина! Из-за шума буфетчица не услышала, зато стоявшие сзади к ней за пивом оглянулись. Кого еще без очереди несет? Тут и так все знакомые. Шаг ступи и свой. У каждого, куда ни приди, найдется родственник, а то и два. «Фаина — Фаина! Однако еще громче крикнул Карп Иванович, и когда та взглянула на него, поднял над головами сверток. «Забери!» Фаэна тут же принялась разглядывать со всех сторон туфли, хорошо ли ей Карп Иванович отремонтировал, и, убедившись, что лучше, чем он, никто не смог бы, принялась здесь же за стойкой примерять их. «Надо дома этим заниматься», — сказал кто-то в шляпе из хвоста очереди, видать, не здешний, а не в рабочее время. «Да, нечего тут», — поддержал Веня Казаркин, тракторист из сельхозтехники, выпивавший на спор двадцать кружек пива. Все в горле пересохло. «Ей спешить некуда, все равно рабочий день идет», — ухмыльнулся Никита конопляник бондарь из плода овоща, который делал на работе и дома маленькие бочонки на продажу. Шум разрастался, недовольных становилось все больше, но Фаина спокойно примерила одну туфлю, затем другую, прошлась в них за стойкой, приседая, как бы пробуя каждую туфлю на прочность, не жмут ли, повернула голову к Карпу Ивановичу. — Сколько с меня? — В кассу заплатишь. — Но хоть кружка-то пива. В очередь зашумела с новой силой. «Вы у меня еще больше покричите! Совсем отпускать не буду!» Только сейчас отреагировала Фаина. «Вот этих отпущу!» — показала она на двух-трех человек, стоявших впереди со смиренным терпением. Под наступившее молчание налила кружку пива, было протянуло через головы, но Карпа Ивановича на том месте уже не было. Коньяк сразу толкнул ему в голову, когда он, проводив председателя колхоза до выхода, высунулся на морозный ветер. Видать, хорошая штука. Дороже, зато без промедления бьет в самую точку. Голова-то еще ничего соображает, даже лучше, чем до выпивки, еще светлей стало А вот по ногам ударила крепко, подкосило коленки. Если бы еще обе целы были, не страшно бы. А то ведь одна здоровая кое-как еще держит, а эта вот покалеченная совсем не слушается. Тащи ее за собой, как полено. Верно, на коньяк тоже привычка нужна. Или дело не в коньяке, в обеде. Сходил бы он, как все, домой, тарелку борща умял бы, глядишь, были бы и силы. Иначе откуда и этим силам взяться? С конфетки той? С ириски? — А у нас, алексеевич новость. — доверительно проговорил Карп Иванович, когда председатель колхоза шагнул за порог ресторана-столовой. — Какая? — Вытрезвитель строят. — Значит, заслужили! — засмеялся председатель. — Надеюсь, до нашего колхоза не дойдет. — И я так думаю, — обрадовался Карп Иванович, — что нашел, казалось бы, единомышленника. — Если кого надо будет, к нам привезут. — Ну ладно, мне пора. Председатель резко глянул на него, точно с кем-то перепутал, и заспешил к Газику. Карп Иванович пожал плечами, не поняв, почему тот так быстро переменился, — Шагнул было на тротуар, и вот тебе бажен к ресторану. Если бы не зеленая фуражка с дубовыми листочками на выленившем околыше, то кто признал бы в этом высохшем, как сухарь, сморщенном мужичке неуступчивого, скупого и неутомимого лесника? целый день пропадавшего в лесу и зимой, и летом в своей фуражечке.